«Виноват?» Есть еще такое хорошее слово «виноват». Произносить его надо быстро, лихо, браво, с блеском, со звоном шпор. Все это врожденное, конечно, и прочим, легко дается. И с годами оно только оттачивается, но главное, без передышки. Что это? Виноват! А это? Виноват! А спички? Устраним! А окурки? Подберем! А мусор? Виноват! Одного моего кореша в институт перевели. А там капразы, ручные, как голуби с руки едят. Вызывает его начальник и говорит. «Почему вы до сих пор не в отпуске?» А тот с порога «Виноват!» И у начальника сразу разрывается причинно-следственная связь, и он замирает.